Глава 16. Откровения Германа меня удивили настолько, что я даже не возмутилась, когда он поцеловал, от чего будоражущая волна адреналина пробежала по венам. Необычное ощущение и приятное. Вдобавок кожа у вампира оказалась гладкой на ощупь и пахла от него лесной свежестью. Ну и не идти же из-за этого на поводу. «М -м, ни капельки не нравишься. Отстранила наглеца. Оцелуешься неубедительно. Вот как. Герман подозрительно прищурился. «Значит, придется долго убеждать в обратном. Смотри, не надорвись», — ответила с хихицей. «Так что, идем проверять другой тоннель?» «Идём». Наигранно тяжело вздохнул Амперский. «Шут», — хмыкнула мысленно. Но беззлобные к людям проявляет несвойственную вампирам дружелюбность, а это очень странно. Нашего возвращения ждали. Едва мы вывернули из-за поворота, Валька с Ириной поспешили навстречу. «Ну что, нашли?» Желтовская не терпелась узнать результат. Май, ты в порядке?» Одновременно с девушкой поинтересовался Каплин. «В полном?» — кивнула мальчишке. «Но мы ничего не нашли. Дальше тупик, так что возвращаемся и исследуем следующий проход». «А если и там ничего?» — расстроилась Ирина. Пойдем в третий, вариантов не так много», — плечами. Но если и там выход не найдем, тогда придется идти через комнату графини. Ребята благодаря передышке зашагали бодрее. И мы быстро достигли помещения, где разветвлялись тоннели. Там же возник вопрос, куда идти. Путем голосования выбрали центральный проход и тут же направились по маршруту. Он растянулся на пару километров, если учитывать повороты, спуски и подъемы. Однако тоннель также закончился тупиком. Я бы посмеялась над скисшей мордашкой Ирины, если бы ситуация не была такой грустной. Теперь предстояло проделать весь путь в обратном направлении и углубиться в последний проход. Даже я уже засомневалась, что у нас получится выбраться. Но делать нечего, побрели обратно. Правый тоннель сразу уходил вниз с наклоном 30 градусов, намекая, что возвращаться по нему не следовало бы. И желания такого не возникало, если честно. У меня уже ноги гудели, хотя я делала вид, что ничуть не устала. Где-то поблизости залегала вода, о чем намекали сырые стены и скопившийся на потолке конденсат. Чуть позже добавился еще и шум. Предположительно, тоннель выводил к озеру, куда стекались горные ручьи и смешивались с подземными пластами воды, насыщенной солями. Каково же было наше разочарование, когда в итоге снова уперлись в насыпь камней, преграждающих путь. «Я больше с места не сдвинусь», — пробурчала Желтовская, сползая на камень у стеночки. Молча поддержала девушку, устраиваясь рядышком. Валентин, помимо прочего, еще и топор с собой таскал. Вот и оперся на него, поставив обухом вниз. Герман обозвал нашу композицию «Приплыли» и бодро полез по насыпи, возвышающейся под потолок. «Валька, тащи сюда топор», — воскликнул Амперский, так обнадеживающий, что мы встрепенулись. Неужели? Капли на дважды просить не пришлось. Он тут же полез за вампиром, будто обрел второе дыхание. Герман перехватил у мальчишки орудие и принялся долбить камни. Сверху посыпалось пыльное крошево, из-за которого мы с Ириной на пару обчихались. Через полчаса парень, вымотавшись, спустился и присел передохнуть. «Свежестью через камни тянет», — пояснил он, зачем взялся за неблагодарное дело. «А мы случайно потолок не обрушим?» — задергала Ирина. «Своды здесь крепкие, это снаружи камней насыпало и перегородило тоннель», — пояснил Герман. «Думаю, выход сразу за камнями. Будем пробиваться, все равно других вариантов не осталось». Пока мы отдыхали, Валентин забрался под потолок и взялся махать топором, выбивая искру из камня. Герман посоветовал бить в одно и то же место, чтобы расколоть крупный валун. Его крепко заклинило, но если удастся вытащить хотя бы по частям, то это будет наш билет на свободу. Следом за Валькой и мы вознамерились попробовать силы. Однако Амперский осадил нас и сам полез на насыпь. Спустя час упорного труда камень удалось расколоть и вытащить по частям. Снаружи дохнуло солоноватым влажным воздухом. Мы точно выбрались к озеру. Еще расширив проем, Герман первым в него протиснулся и помог нам перебраться на другую сторону. Освещение здесь отсутствовало, но по серым очертаниям вырисовалась округлая пещера, половину которой скрывала вода. «А где же выход?» — всклипнула Ирина. «Неужели все старания напрасны?» «Отчего же, не думаю». Герман уверенно принялся стягивать с себя одежду, пока не остался в трусах. «Ждите, я скоро». Бросил нам перед тем, как нырнуть в воду. «Кое-что проверю и сразу вернусь». Я хорошо плаваю, так что волноваться не о чем. Если не ошибаюсь, выход на поверхность затопило. Попробую проплыть, сколько получится. Если и там тупик, тогда придется возвращаться. Прошло не меньше пяти минут с момента, когда парень скрылся под мерцающей в полумраке водной поверхностью. Время так растянулось, что я успела глупостей напридумывать. И только когда парень всплыл, шумно отплёвываясь и глотая воздух, испытала облегчение. Давно так не волновалась. «Ну что там, как ты? нашел что-нибудь?» Накинулись на вампира с вопросами. «Есть, есть выход», — успокоил он. «Только плыть под водой далековато. Придется надолго задержать дыхание». «Я плавать не умею и туда не полезу. Мне страшно», — запаниковала Желтовская. «И даже не просите. Я лучше обратно пойду и будь что будет. Не убьют же меня в конце концов». «Послушай», — попытался воззвать голосу разума ампирский. Умение плавать тут как раз не самое важное. Вода соленая, сама на поверхность вытолкнет. Я поплыву с тобой, подстрахую. Главное, набери побольше воздуха в легкие и ничего не бойся, Идем. Всего две минуты, и ты на свободе». На удивление Ирина послушала Германа и доверчиво пошла за ним в озеро. Через мгновение они скрылись под водой, после чего потянулось томительное ожидание. Вернулся парень через четверть часа, успокоив нас, что все прошло хорошо. Подводный путь я преодолела самостоятельно, Герман только страховал и указывал направление. Валька тоже доплыл сам, увязавшись следом. Вынырнув у дальнего от лагеря берега озера, я с наслаждением вдохнула свежего воздуха. Наконец-то. А то я уже отчаялась выбраться из подземелей и подумывала над тем, как обставить появление в подземном убежище графини. Выбравшись на берег, мы разделились, чтобы снять и отжать мокрую одежду. Если б можно было ее сохранить сухой, я бы непременно постаралась это сделать. Но подземный проход полностью заливала вода, и другого выбора не оставалось. Мокрые вещи липли к телу и холодили кожу. Я продрогла, пока добралась до замка. Валентин с Иринкой тоже дрожали от холода и отбивали чечётку зубами. Ночь в середине июня теплая, но мы ведь не у побережья находились, а в горах где случались резкие перепады температур. Один только Герман не подавал виду, что замерз. Вот ведь наглое кровососущее. Между прочим, десяток комариных укусов на моем теле невыносимо зудели и подло чесались. Благодаря ампирскому мы беспрепятственно проникли в замок, который погрузился в тишину, оберегая покой постояльцев. Заглянув в комнату, я подхватила майку с шортами, полотенце с мылом и направилась в душ. Хотелось смыть грязь подземелья и соль после купания в озере. Испачканную одежду я прополоскала и повесила сушиться. До подъема оставалось пара часов. Можно и не ложиться. Но тогда весь день буду клевать носом, а так хоть немного сниму усталость. Проверив на целостность периметр круга защиты, я сразу уснула. Желтовская с капленным, судя по всему, сразу по комнатам разошлись. Когда я на обратном пути из душевой заглянула к ним в комнаты, ребята уже дрыхли. Судя по всему, так и попадали на кровати, в чем были. Ничего, утром приведут себя в порядок. Ранняя побудка на отдыхе — особый вид изощренной пытки. Умом я понимала, что времени на сборы не осталось, а вот тело отказывалось просыпаться и вставать. Подъем, говорю!» — косицына окатила меня холодной водой. Вот где бодрость притаилась. За вспыхнувшей злостью и жаждой добраться до наглого противника. «Майка, ты чего?» Обиженно хлюпнула носом Зоя, когда я зажала девчонку в углу и оттаскала за косы. Я ж как лучше хотела. А, так это все из лучших побуждений. Я запомню. Пообещала с мстительно ухмылкой. Хватит злиться, мы на построение опаздываем. Ничуть не стушевалась девушка и вновь вернулась к назидательному тону. Поторопись, не хочу, чтобы из-за тебя отряду штрафные баллы начислили. Я с трудом взяла себя в руки и признала, что погорячилась. Но извиняться не стала, Еще чего. Она первой на меня кружку холодной воды опрокинула. Постель теперь мокрая, а мне ночного купания хватило за глаза. Утренняя зарядка придала дополнительный заряд бодрости, который скатился к нулевой отметке на скучном построении и распределении обязанностей. По расписанию сегодня значилось купание в озере. Опять? а также подготовка концерта к родительскому дню и вечерняя дискотека. Новости пионеры восприняли с энтузиазмом, который продемонстрировали в столовой, смолотив все, что повара приготовили к завтраку. А позже проявили в репетициях и демонстрации талантов, развернувшись на полную катушку. «Декорации готовы?» — прицепилась к нам с Валентином Косицыным. «Какие еще декорации?» Спихнув творческий процесс на Желтовскую, я совершенно позабыла об их существовании. Но Зоя Косицына все помнила, а чего не помнила, то старательно записывала в блокнот. Девушку уже достала придирками, но никто не злился и не обижался, потому что уже половина лагеря выставляла на показ полезность обществу и тягу к прекрасному. Улучшив момент, мы с Валькой и Ириной сбежали в библиотеку. Первая наша стенгазета уже красовалась в столовой. На стене у раздаточной, где пионеры успевали приобщиться к чтению, пока стояли в очереди. «Спорим, что появление милиции связано с новой смертью», — зловеще произнес Каплин, когда первым замер у окна, что-то пристально разглядывая. Мы тут же прильнули к стеклам, наблюдая суету за воротами лагеря. Прибыл уже знакомый УАЗик с участковыми и оперативниками. Из зелёной Нивы с откидными передними сиденьями выбрался полковник, чей авторитет выпирал натянутый на пупке серо-голубой форменной рубашкой. Покраснев от натуги, он размахивал руками, кричал и раздавал команды. Чуть дальше, перегораживая дорогу, застыл строительный кран с телескопической стрелой, при помощи которого рабочие что-то доставали из ущелья. Затаив дыхание, мы следили, что же там обнаружили, когда над обрывом показался искорёженный кузов желтого москвича с синей полосой вдоль кузова. В библиотеке раздался наш сложенный вздох. Оказывается, не только я затаила дыхание. Судя по тому, что скорая маячила на заднем плане, а бригада врачей не спешила к поврежденной машине, пассажиры не выжили при падении. «Вторая жертва», — прошептал чуть слышно Валентин. «И снова несчастный случай». «Похоже на то», — согласилась с ним, а Ирина жалобно всхлипнула. «Что же теперь будет?» «Скоро узнаем», — задумчиво коснулась кулона на шее.